В двенадцатом часу ночи в казино «Кесарь» вошел нервный, близорукий посетитель с блокночком в руках, с вторучкой, торчащей из нагрудного кармана потертого пиджачка. И с хорошо знакомым охранником данного заведения безуминкой в расширенных зрачках. Когда посетитель, минув раму металлоискаселя, двинулся вглубь зала, один из охранников сказал другому. Будет стоять со своей сотни записывать расклады. А в конце все равно продуется. Математики, блин, равнодушно отозвался другой. Иван Васильевич тем временем осмотрел обширное помещение. Стеклянное, под потолок, дверь, примыкавшего к игровому залу ресторана. В дальнем конце стойка бара толпящиеся возле рулеточных столов игроки официантки в бикини, разносящие мильхеровые подносы с напитками и сигаретами публика здесь собралась разношерстная были и превосходно одетые господа и дамы словно щеголявшие друг перед другом своими туалетами и плотные мальчики в кожаных курточках и какие то Блеклые невзрачные типы, на чем фоне простецкий одетый Прозоров ничуть не выделялся. А двое посетителей, беседующих за стойкой бара, неожиданно привлекли его внимание, хотя он увидел их со спины. Прозоров направился к стойке, и чем ближе он подходил к ней, тем тревожнее становилось на сердце. В следующий миг один из беседующих повернулся в профиль, И теперь последнее сомнение в том, что одного из парней он уже видел, у Прозорова улетучились. «Ах, вот ты где, мой родной!» — злорадно восхитился он, узнавая косой шрам, тянущийся от виска до подбородка. Именно этот тип некогда ободряюще хлопал по плечу Тимоню, и звали его, кажется, «Масол». Прозоров, почувствовав невольный холодок внутри, подобрался. Нет, не масол, а маслак. Точно, маслак. Не из рядовых, и, судя по ухваточкам, наверняка опытная и хитрая тварь. А приятель его — лицо новое, морда, вернее. Так, теперь думай, Иван, думай. «Стоит ли сегодня что-либо учинять или нет?» «Наверное, нет. Осмотримся, сыграем в рулетку, тем паче никогда ранее ты себе это победности не позволял. А лезть на пролом не стоит, ведь помимо этих гадов в зале могут находиться их компаньоны. Кстати, почему бы ему не выпить рюмку коньяка?» Он забрался на высокий стул с крутящимся круглым сиденьем, протянул руку по направлению к бармену, подзывая его. И когда неловко принял руку обратно, то прокинул стоявшую на стойке пластмассовую вазочку с салфетками. Маслак и его приятель косо поглядели в его сторону. Прозрав кинувшись подбирать с пола рассыпавшиеся салфетки, наклонился над ними, и тут из неглубокого внутреннего кармана пиджака выскользнули, разлетевшись по скользкому мраморному настилу, сотенные американские купюры. Суетясь, он непослушными руками принялся сгребать их. Затем, виновато улыбнувшись бармену, сел на свое место, выпил торопливо коньяк и, расплатившись, Вернулся в зал, чувствуя на спине внимательные, тяжелые взгляды бандитов. Не обернувшись на них, походил рядом с рулеточными столами, глядя на черное панно, отражающее выпавшие накануне цифры. На одном из столов, как заметил он, 14 раз подряд выпадало черное, причем сплошь нечетное. По всем законам теории вероятности, ситуация вскоре должна была хотя бы единожды, однако, поменяться на противоположную. И если бы такого и не случилось, то все равно стоило бы рискнуть, сыграв по системе удвоения ставок. Однако Прозоров, лишь смутно знакомый с сомнительной теорией противоборства с коварной рулеткой, решил рискнуть хоть раз, но по-крупному. Он подошел к столу, обменял у крупье 3000 долларов на пестренькие чипсы, а после, выждав, когда шарик, упав, заскользил в ободе деревянной тарелки, поставил полторы тысячи на чет и полторы на красное, твердо уверенный, что ничего не потеряет. Гипотетически... Какая-то из ставок непременно должна была состояться, если, конечно, ее не срежет коварное зеро. Шарик, описав неровную дугу, словно бы неходя улегся в красную ячейку четной цифры. Среди публики пронесся завистливый вздох. 3000 долларов выигрыша за один заход на максимально допустимой ставки. Оставив крупье пару чипсов в качестве искренней благодарности, Прозоров, не решаясь более испытывать судьбу, прошел к кассе, обменял пластмассовые кругляшки на наличные деньги и, скосясь в зеркало, узрел знакомую парочку, исподволь, но крайне напряженно наблюдавшую за ним. А затем пошел через пестрые залы игральных автоматов, путаясь, и, ошибаясь в направлениях, спрашивая и переспрашивая дорогу, снова ошибаясь и путаясь, и только убедившись, наконец, что две темные тени, то и дело возникающие на периферии его зрения, точно так же путаются в поисках выхода, вышел наружу. Помешкал у края дороги, пережидая автомобильный поток, затем перешел на противоположную сторону, Молниеносно наклонившись над островом недавно, видимо, сгоревшего то ли в разборках, то ли по случаю БМВ, достал прилепленный на мощном магните гнищу маузер и быстрыми шагами пересек набережную, спустившись по ступенькам на пристань. Теперь он находился в надежной западне, откуда путь к отступлению был только один — В темную осеннюю воду, где мутно голубили блики городских огней. Эй, мужик, произнес кто-то за его спиной тихим, не сулящим ничего хорошего голосом. Нехорошо поступил. Сорвал куш и убежал. Нехорошо. Делиться надо. Прозоров обернулся. Две давишние тени. Теснили его к воде. — С какой стати я должен делиться? — дрожащим голосом спросил Иван Васильевич. — Я рисковал, ставки делал. — Процент надо платить. Закон такой, — произнес Маслак. — Ну и какой у вас процент? — По-братски, — оглядываясь на шумящую сверху набережную, пояснил другой парень, — мордастый, стриженные коротким ежиком. — Гони половину, это честно. — Пока я вам половину буду отсчитывать, вы все у меня вырвете, а меня по голове и в воду. — Ну зачем по голове? По интонации чувствовалось, что говоривший улыбается. — У нас кое-что получше имеется. Маслак сунул руку за пояс. — Давно хотела вас спросить, неожиданно произнес Прозоров. Ваши прически как называются? Бокс, полубокс, Полька? Этот невинный вопрос почему-то очень рассердил грабителей. Ты гляди, длинный, Фроерок-то наш с гонором. Не говори, Маслак. Любознательный. Но в то же время. Чувствовалось в нападающих какая-то нерешительность, слишком уж спокойным выглядел прозрав. И откуда же вас столько наплодилось? — продолжал Иван Васильевич, отступая к самому краю причала и отстраненно размышляя о том, что теперь бандитам стрелять в него не резон.